Дякую! Ні, ненасть, ні, ні, нести, а ні, Ні болезни, ні смерті, ні. где сияет, как солнце Христос. Апостол Павел в своем послании к римлянам в 12 главе пишет «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Что же такое жертва? В словаре Ожегова дается такое определение – жертва – это добровольный отказ от кого-нибудь, чего-нибудь, в чью-нибудь пользу, самопожертвование. Очень рано жертвоприношения стали основой поклонения Богу в Ветхом Завете. Существовали две основные темы жертвоприношений. Во-первых, для очищения от греха посредством всесожжения, жертва за грех и жертва повинности. Во-вторых, для благодарения Бога и демонстрации верности Ему посредством жертвы мирной. Однако жертвоприношения сами по себе были недостаточны, поскольку Бог вместе с тем желал видеть мягкие, кроткие сердца, которые с радостью повинуются Ему. Было определенное требование от Бога каждую жертву приносить. Мы читаем в книге Левит, 22 глава. «И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, или в праздники ваши, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней». Обратите внимание на слова «жертва должна быть без порока». Зададим себе вопрос, зачем Бог через Моисея поставил священнику Аарону и израильскому народу такие условия о жертве? Ответ мы находим в Библии. Прежде всего, там написано, что это необходимо, чтобы, книга Левит 22,19, чтобы нам обрести благоволение от Бога. И в 21 стихе также сказано «чтобы быть угодною Богу». В Новом Завете подчеркивается, что ветхозаветные жертвы, пролитие крови в действительности не снимали грех, они лишь указывали на совершенную жертву Иисуса на кресте. Царь Давид в Псалме 50 говорит так «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». В Псалме 140, 2 стихе сказано «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Бог хочет наших жертв сегодня, но не убитых животных, которые должны ублажать Его, а жертвы наших жизней, отданных Ему, жизней, наполненных прославлением и исповеданием Его, жизней, богатых добротой к нашему ближнему и, наконец, жизней, в которых мы посвящаем все наши дарования служения Богу. Что же означают слова апостола Павла о жертве, которой он сказал верующим в Риме? Неужели верующие в Риме должны были принести в жертву свои физические тела? Конечно же, нет. Здесь апостол Павел говорит о необходимости серьезного отношения к служению, которое Бог дает каждому своему дитяти. И если ты подвязался на ниве проповеди, то ты должен ответственно подходить к этому выбору с молитвой и изучением Библии, чтобы давать людям духовный хлеб. И если тебе Бог дал голос... Слух, ты должен развивать этот талант и петь Богу славу, как он этого достоин. И если ты молитвенник, то усердно молись о благословении для всех своих братьев и сестер. Такая же ответственность для тех, кто занимается детским и молодежным служением, кто участвует в служении раздачи духовной литературы и на Ниве христианской поэзии. В подтверждение этой мысли приведу слова апостола Павла, который говорит, Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание к евреям, 13 глава, 15 стих. Жертва хвалы, жертва благодарения, жертва благовестия — это то лучшее, что мы можем принести Богу. Я не отделяю от этого и наше участие в жизнеустройстве церкви, наше отношение к материальному служению. Некоторые моменты нашего отношения и участия, видимо, бывают для нас, а некоторые нет, но их видит Бог. Друзья, насколько мы жертвенно относимся к служению Богу, настолько мы получаем благословение и силу от Бога. Бог видит наши сердца» как мы ходим перед Ним, и насколько жертвуем нашим временем и всем, что Бог нам дает – здоровье, материальные средства, транспорт. В одной из статей под названием «Христианин и труд» автор приводит яркий пример отношения к труду различных людей. Он пишет, на постройку собора Парижской Богоматери, это был уникальный собор, необычный для того времени, пришел посмотреть один философ очень умный человек. Он наблюдал за строительством, потом стал обращать внимание на лица людей, и вдруг он увидел лица разные. Лица — люди, занятые простым трудом. Таскают камни, некоторые возят на лошадях, некоторые на носилках вдвоем, некоторые один человек таскает. Это все тяжелая работа. Но у одних на лицах тупая безнадежность, они как рабы, рабский тяжелый труд совершают. У других лица спокойные, мир на их лицах, и совсем мало было людей, на лицах которых написано было вдохновение. Он увидел три категории людей, и он решил разобраться. Подошел к представителю первой категории и задал простой вопрос. «Друг, что ты делаешь?» И он говорит «Да вот тяну эту проклятую лямку каждый день, другого выхода нет, собачья работа, потом сдохнешь и в яму». Как вы думаете, что будет написано на лице такого человека, если это написано уже в его сердце? От избытка сердца говорят уста, безысходность, отчаяние, уныние. Он спросил другого, того, у которого мир был и на лице, и в глазах. «Друг, чем ты занимаешься?» И он сказал, «Я зарабатываю на хлеб семье». Он видел смысл. Он видел смысл в тех же самых камнях, которые переносил. Он видел смысл, и у него уже был мир. Он спросил представителя третьей группы, у которого на лице было вдохновение, непонятная радость в этом тяжелом труде. «Друг, чем ты занимаешься?» И он ответил, «Я участвую в строительстве уникального собора. Другого такого нет. И Бог дал мне честь строить это неповторимое здание». У него было вдохновение. «Я», — говорил он, — «я особый человек на особом строительстве». И если мы — те особые, избранные Богом, то с благодарным сердцем мы должны исполнять поручения Иисуса Христа. И эта благодарность должна отображаться на наших лицах и в нашей жизни. Благодарю Тебя, Спаситель мой, ты чтоб... Мені, мені, ти не мене, Ти кробу Baby.